Баран к нему дважды приезжал. Говорили за закрытой дверью. Парень с дачи не высовывается, пока отсыпается. Книжки почитывает, телевизор смотрит. Киллер? Стрелок? Он. Сука, буду. Все повадки, все ухватки за то. Пришлый, неизвестный. Его словесный портрет запустили, как вы пишете, в определенных кругах. Никто о нем ничего, ни гугу. Одно скажу. Нацелились на крупную дичь. На меня? Да нет, пока. Мишень номер один не ты. Тебя, Женя, убрать несложно. Но просто не хотят лишнего шума. Если убьют второго журналиста из одной газеты, гвалт поднимется страшный. Лучших сыскорей заставят шевелиться. Чутье мне подсказывает, что убрать нацелились убийцу твоей Маривой. И обставят это так, что это ему месть. Кто может ему отомстить? Ты, Страхов. И в этот раз тебя возьмут за жабры крепенько. Ты ведь клялся найти и покарать. Вот такой расклад Евгений выпал. Да, хорошую ты мне жизнь нарисовал, Николай Иванович, мрачно пробормотал Страхов. Но он готов был признать, что опытный Колян леса прав, Он хорошо знает правила игры в жизнь и смерть. Не раз сам уходил от ножа и пули, пока добрался до таких высот в своем странном мире. Когда поднять на него и еще нескольких таких окон руку, это все равно, что подписать себе приговор. Я давно хотел тебя спросить, Николай Иванович. Ну просто так, интересно мне. Ты авторитет? Колен леса улыбнулся. Очень примитивное у ментов и у таких, как ты, представление об авторитетах. Развели романтику. Коронование, никогда не должен работать, жениться, в зоне к нему в камеру петухов вводят и всячески ублажают. Замочил кого-то, кровь пустил, брату под себя подмял. Уже авторитет. Туфта все это. Я же не человек своего дела, и от меня самозванные авторитеты шарахаются, как черт от ладана. И не сбивай ты меня своими глупыми вопросами с мысли. я уже не так прытко думаю, как молодые. Извини, Николай Иванович. Страхов понял, что не надо ему было задавать свой вопрос. Не любит Колян, когда от него протягивают ниточки-следочки к уголовщине пытается отмазаться от нее, в том числе и с его страхово помощью. Николай Иванович продолжил свои размышления. Парень, киллер этот, уже точно знает, кто ему заказан. Баран ведь дважды у него побывал. Что он должен теперь делать? Вылезти из берлоги, уехать в Москву, Найти своего крестника, принюхаться к нему, изучить его маршруты, определить, где и как его лучше взять. На это уйдет несколько дней. В таких случаях не торопятся. За кем он начнет ходить, кому станет дышать в спину, тот и есть убийца Маревой. Просекаешь страх? А если у них свои какие-то дела... — засомневался Страхов. — Но это легко определить по тому, за кем он пойдет. Аналитик, ты помнишь, предсказывал, что это будет человек из редакции, и ты его должен знать. Страхов долго молчал, просчитывая в уме варианты. Похоже, Колян был прав. Вначале те должны зачистить все следы по убийству Марьевой, а потом уже поступать в соответствии с новыми обстоятельствами. Николай Иванович не мешал ему думать, делал вид, что занят шашлыком.